17. Марьям застряла в ветвях на высоте трех метров от земли. Жутко болела нога. Вывих. Перелом. Ни первый, ни тем более второй и совсем не кстати, когда нужно убегать со всех ног. Лучше бы я сломала руку в отчаянии, подумала она. Три метра вроде бы невысоко, но приземляться на ногу с неясной степенью повреждения не дело. Агентеса стала раскачиваться на стопах, чтобы зацепиться за одну из нижних веток и по ней тихонько слезть на землю. Наконец ей это удалось, и она, обрезав стопы парашюта, села на толстой ветке. Тихий треск, и в следующий момент Марьям, едва успел нелепо взмахнуть руками и испуганно вскрикнуть, очутилась на земле, лицом вниз, осыпаемой листвой. В следующую секунду лес наполнился протяжным криком боли. Перестав кричать, она перевернулась на спину, бережно прижимая левую руку к груди. Острая боль в районе запястья не отступала. Проклятие! Выйти невредимо из передряги обнаружения тайника, абордажа чужого судна, уцелеть во время обстрела истребителем и крушения спасательного шлюпа. И все это для того, чтобы убийца, упав с дерева. полежал минуту, определяя все ли с ней в порядке, кроме, разумеется, руки, она аккуратно села. — Вот это уже реально перелом. Спасибо тебе, Господи, ты услышал мою молитву, — иронично произнесла агентесса, обратив лицо к небесам. — Смешно. Но нога действительно больше не беспокоила и, видимо, вправилась при падении. Земля оказалась достаточно мягкой, так что помимо перелома руки она больше не пострадала. Ушибы и мелкие порезы не считаются. Убедившись, что перелом закрытый, она быстро оказала себе первую медицинскую помощь, воспользовавшись аптечкой, прилагающейся к парашюту. Наложила надувную шину и вколола обезболивающего. Съела таблетку стимулятора, бега сейчас придется много. Все, теперь уходим. Агентесса бежала, не останавливаясь на север, к якобы спасительным горам. Вообще-то тут была своя логика. По разумному размышлению бежать на север, человеку, стремящемуся туда с самого начала, засветил маршрут глупо, и всякий преследователь решит, что преследуемый сменил направление, чтобы запутать следы, и будет искать где угодно, только не на прежнем пути исследования. Потому Марьям, как лось, оточняла сиха пробежал пару километров на юго-восток, практически не разбирая дороги, сминая землю и ломая ветки, выбрала северное направление, далее стараясь не оставлять слишком четких следов. Силы быстро покидали ее. Она уже давно ничего не ела, так как ее коконе не предусматривалось туалета, потом стала не до еды. Снова пришлось пользоваться стимуляторами из всей той же аптечки. Это резко придавалось сил, и она продолжала бежать, уходя все дальше и дальше на север. Над головой то и дело проносились эти странные горбатые самолеты, но агентесса вовремя пряталась под кроной ближайшего дерева, оставаясь незамеченной. Нет никаких сомнений, что к месту крушения уже доставили группу преследования с опытным следаком, и рано или поздно за ней увяжется хвост. Нужно уйти как можно дальше и затаиться, после чего вызвать помощь. Прошло четыре часа безостановочного бега. Марьям останавливалась передохнуть на минутку только за тем, чтобы вколоть очередную дозу обезболивающего, когда начинала ныть рука, или же стимулятора, когда буквально начинала падать от усталости. Но вот все чаще и чаще над ней стали проноситься самолеты. Нарезал круги разведывательный вертолет, и она поняла, что погоня уже на хвосте. Ей так и не удалось запутать следы, когда она резкие повороты в сторону от основного маршрута. Она даже пыталась зайти противнику в тыл, чтобы идти по следам преследователей. Но и из этого ничего не вышло. Ей просто не хватало скорости. Несмотря на стимуляторы. Преследование вел взвод бывших абордажников, переквалифицировавшихся в спецотряды КФБ. Сервоусилители бронекостюмов несли бойцов по заросшим лесам, горам и холмам через бурьян точно по ровной местности. И медленно, но верно они настигали свою жертву. Марьям же действовала как автомат. Возможно, стимулятор заблокировал способность здраво рассуждать и гнал ее все дальше и дальше, иначе бы она поняла, что все бессмысленно и лишь удлиняет агонию, отсрочивая неизбежное. Требовалось отыскать кардинальное решение проблемы. Чтобы хоть как-то замедлить продвижение преследователей, она поставила на тропу единственную оставшуюся у нее осколочную гранату. Взрыв, эхом разнесшийся в гористом лесу, не заставил себя долго ждать. Предельный устав агентесса, отлепшись на звук, чтобы определить расстояние, споткнулась во время спуска с холма по звериной тропе и кубарем полетела вниз. На одном из витков вокруг собственной оси она хорошо приложилась головой о стол дерева и в глазах потемнело. Далее сознание возвращалось к ней всего на несколько мгновений и угасало вновь. Вот она чувствует, что ее кто-то несет, перекинув как какой-то мешок с зерном через плечо. И она с трудом открыл глаза затуманенным взором, Видит лишь полуплаща и обувь, но, к счастью, не армейские ботинки. В следующий раз она трясется уже в седле какого-то животного. Вновь ее несут на руках. Дом, нет, какой-то сарай, запах сена. Темнота, сырость, запах плесени и раздраженные яростные голоса. «Где она, старик?» «Кто?» «Не валяй дурака, старик, отвечай». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Ты что, старик, реально не врубился, с кем имеешь дело?» «Почему не знаю, знаю, узлобные орки!» «Как ты нас назвал? Будешь и дальше дурковать, мы тебя изуродуем, как бог черепаху!» «Не посмотрим на твои года и седые волосы!» «Ничего другого от орков я и не ожидаю, всех-то вам уродовать!» «Вот старый пень, ты меня достал!» Раздался сдавленный скрик, как от удара и звук падающего тела. «Хватит, Мандела, Остановись!» произнес ластный голос, по всей видимости, командира отряда преследователей. Так ты от него ничего не добьешься, только убьешь, не рассчитав силы. Если он такой упертый и зачем-то покрывает эту суку, то давай ему укольчик сделаем, расскажет все как миленький. Давно пора. Сознание вновь начало гаснуть, несмотря на отчаянные попытки как-то вырваться из этого состояния постоянных провалов. Ведь неизвестного покровителя сейчас проверят с помощью сыворотки правды, он все расскажет и ее найдут. Кроме того, кто-то шарится совсем рядом с ее убежищем.